Толик поворочился, повернулся на бок, посопел и решил все-таки рассказать. «Да понимаешь, я у нее одно время в охране работал. Ну, как бы, конечно, общался с теми, кто ее и раньше хорошо знал. К примеру, с тем же Гондоном, который, которого за компанию с ней шмальнул. Он у нее начальником охраны, типа, с доплатой, работал уже года 4. Он рассказывал, ну и вообще, наблюдал ее и отношения. Я же говорю, у меня большая наблюдательность и огромный жизненный опыт». Крысно смешливо хрюкнул, сон у него пропал уже, но Толик не обратил на это внимания и продолжил. Так вот, что Мартовна это самое, кошелку Вероникой Мартовной звали, это к слову, что она нас служащих за людей не считает, я сразу понял по отношению, по разговору и вообще. Деньги платила вообще смешные, вы, говорите, и на эти деньги не наработали, Ну, это ладно. Потому у нее текучка такая была, весь состав почти за исключением этого гондона старшего, ему она доплачивала, за полгода обновлялся, прикинь, она считала выгодным, чтобы была такая текучка, чем чуть больше людям платить и чуть более человечно себя вести, чтобы люди за место держались. Так нет, она предпочитала сэкономить, и лучше на эти сэкономленные деньги лишний раз в Зубугор съездить, ну курорт, типа отдохнуть, чтобы ее старую кошелку там какие-нибудь турки или арабы отжарили, вот. Кстати, я сколько раз убеждался, вот которые сволочи и по-сволочному к другим людям относятся, они дураки, то есть э, глупые как бы. По большому счету больше теряют, чем экономят. Вот сам посуди, персонал постоянно меняется. Люди приходят, работают какое-то время, потом уходят. И уходят, заметь, обиженные. Отношения в первую очередь. Люди, которые за полгода уже узнают, так сказать, все ходы и выходы, и где что лежит. Нет, понятно, что почти все плюнут, в полголоса отматерят ее и постараются забыть. Но... Во-первых, не все такие с короткой памяти, я вот золопамятный, не скрою. Во-вторых, ситуация у людей может измениться. Раз, и человеку терять нечего. А тут хоть такая хря, и человек ее считает как бы ему должной, извникаешь? Или вот началось все это, ну, передел, новая администрация, бардак этот, милиция распущена, беспредел. И сколько народу на нее обижено, ну скажи, не дура? Дура, согласился Джексон. Конечно, в моменте на деньгах она выигрывала, а в перспективе сильно подставлялась. Ага, вот, дура. Кстати, не все так. Вот я одно время работал, не здесь у соседей, в охране у одного олигарха. Не, без смеха, реально олигарх, какая-нибудь здешняя муская рыба по сравнению с ним, так, лавочка для бедных. Так вот, у него текучки совсем не было. Он людям нормально платил заботился о них. Не о всех поровну, конечно, но все же. Мог и квартиру человеку купить, если человек нормальный, ценный. Или, к примеру, как-то пересекся с одним парнем во дворе. Тут просто дворовым рабочим работал. Ну, там газоны и все такое. А у того обувь дрянь. Ну, оно как бы понятно, кто же на грязную работу хороший наденет. Но он заметил. И чуть через час несется его, думала правительница, спрашивает у всех его рабочих, у охраны размеры. Хан говорит, мы его между собой хан называли, велел всем организовать нормальную обувь. И на следующий день всем по паре фермы. Пустяк до него, а люди такое ценят. А это кошелка. Толян, прервал его крыс, ты как-то нерационально рассказываешь, уходишь в сторону, философствуешь прям как батя. От него, что ли, набрался? Расскажи, за что и как тетку-то грохнул. За отсутствие заботы о тебе, что ли? <смех> так я и говорю. Не, нахер бы мне его забота. Я же говорю, за то, что сволочь. Вот хан тоже наверняка был еще тот перец, но... Толян, ты конкретно скажи, с чего ты решил, что она сволочь? Я и говорю. Короче, прикинь, Она была раньше обычной школьной училкой. То есть учила детишек, проводила всякие ленинские уроки, рассказывала, что такое хорошо и что такое плохо детишкам. Учила их быть хорошими мальчиками и девочками, не грубить, не драться, не воровать и вообще быть такими правильными строителями социализма. ты этого уже не захватил, а Джексон куском еще может помнить, как в школах учили. Разумному, доброму, вечному, ставил Джексон и Толик кивнул, хотя в полмраке этого не было видно. Да. Ну, а потом она в гороно работала. Но все в этой же сфере. Следила за тем, как другие учили детишек быть хорошими. Не обижать маленьких, быть честными и так далее. А муж у ней был строитель. И когда союз развалился, организовал свою строительную фирму и как бы неплохо поднялся. Разбогател типа. Ну и... Как водится у таких кошелк, она на каком-то жизненном этапе решила с ним развестись. Перестала он удовлетворять ее растущие жизненные запросы. Когда она просто училкой была, удовлетворяла, как разбогатели, и она, училка, считала ведь, что это они разбогатели, а не муж ейный, то и перестала удовлетворять. Ну и на развод. И на разводе натурально отсудила у него этот вот особняк, в котором я работал. Он под офисное здание был спроектирован. Сдавался разным организациям в аренду. Это, конечно, не считая двухэтажного коттеджа и пяти машин. Неплохо, да? Капитализм, нейтральным тоном произнес Джексон. И что с того? За это убивать? Нет, конечно. Но прикинь, как только она стала такой бизнес-вумершей, сразу куда и подевались ее прежние установки про то, как жить по правде надо. Сразу стала хищницей. Так, наверное, не было никаких этих установок возразил Джексон. мало ли чему она учила. Программа такая школьная была, по программе и учила. Вот, может быть, даже наверное, согласился Толик и продолжил. Вот только я считаю, что учитель на себя большую ответственность берет. Он не просто программу излагает, он в других закладывает эту программу, как жить нужно. И сам несет ответственность за правильность этой программы. Вот прикинь, если токарь учит своего ученика токарному делу, он ведь несет ответственность за то, чему ему учат. Если обученный ученик будет гнать голимый брак или вообще травму получит, кто виноват? Тот, кто учил однозначно. И с него спросят. А если учитель как жить надо учит, а ученик потом в результате получает огромные проблемы, это же, что же, учитель не виноват как бы? Виноват, я считаю, и должен отвечать. Она-то при чем? заступился Джексон, больше из чувства противоречия, чем по существу. Жизнь ведь изменилась, страна изменилась, отношения между людьми. Нифига. Отмел все возражения Толик. Все, что угодно, может меняться, но что в человека заложено, должно оставаться и помогать ему выживать. Вот я, кажется, стрелять по-македонски с двух рук научил. Ему пригодилось. А если неправильно учил бы неправильно научил бы, и его бы грохнули, кто б был бы в этом виноват? И я в том числе. Отношения изменились, отношения. За все нужно нести ответственность. Если бы Мартовна в тех, в новых отношениях, осталась бы по духу той же самой простой училкой, что учила разумному, доброму, вечному, к ней бы у меня претензий не было. Но она же учила быть хорошими, а сама стала капиталистической хищницей. И за это, я считаю, должна была ответить. Он помолчал, подумал и добавил. На учителях и на руководителях особенная ответственность лежит. Совсем другая, чем на простом народе. Они за большее отвечают. Да, бывает, что они ошибаются, это жизнь же. Но за ошибки отвечать должны по большому гамбургскому счету. И только в том случае с них ответственность снимается, если они судьбу своих решений и своего обучения разделяют. Вот, к примеру, инженер спроектировал и построил мост. Когда по мосту первая груженная колонна проходит, инженер встает под мост. Так что, если обрушится, он напрямую за это ответит. Конкретно. Во всяком случае, раньше так было, я читал. Или вот твой, Серега, батя. Вот он принял решение всем нам оставаться в городе, в башне, а не ленять куда-нибудь на природу. Так он в полном размере разделяет последствия своего решения. Сам живет в башне, сам все переносит вместе со всеми нами. Или вот Горбачев. Джексон, помнишь, что такого? Он за новое мышление был, за дружбу с Западом, а по факту развалил великую страну. Но когда страна выживала, как могла, в крови купалась, он на Западе в это время вполне преуспевал. Нобелевская премия, виллы, дворцы и все такое. Это разве справедливо? Правильно, что его грохнули, только поздно. Раньше надо было. Потому что руководитель, как учитель, за то, чему он учит, должен отвечать за свои решения, чему он там руководил. «Вот за это я Мартовну и пристрелил», – закончил только свое повествование за ее подлое, которое очень, может быть, многим детям аукнулось нехорошим. «Угу», согласился Сергей. «Наверное, надо было». «А как ты ее?» с жадным интересом спросил Джексон. «Ну как? В ее кабинете, где они себе с сыночком спальню организовали. Отвел туда, она все возникать пыталась, что-то там за «вы ответите» верещала и про «у меня связи». Дура. Высказал ей. «Ну, это вот все за ответственность учителей и руководителей». «Ня!» не, не успел. «Я хотел, но она верещала, постоянно перебивала, а потом ее сыночек решила изобразить Человека-паука и в окно попытался прыгнуть. Дубина! Это только в кино сквозь стекло легко прыгать, выбивая его головой, а в реале это в лучшем случае травма. Но разбил одно стекло в стеклопакете, а я ему в башку закатил корчищенную из того агрегата, что Брателло под стройпатрион сделал. Потом ей в лоб, точно между глаз. Бесполезно уже было с ней общаться, она бы ничего не поняла». «Да и не надо все это». Потом вниз в холл спустился и закатил еще одну в к этому гандону начальнику охраны. Он там у меня связанный сидел. И все. А потом мы рванули Серегу выручать. «Да, есть что вспомнить, над чем подумать», — с чувством сказал Джексон. «А ты, Серый, тот день помнишь?» «Его забудешь, как же», — пробормотал Сергей. «Все эти толиковые рассуждения об ответственности его не особо волновали». Вот если бы Устос тогда не погиб в тот день, если бы он был с нами, это было бы круто. Гремела проклятая металлика. А сатанелые гопы лезли на козырек подъезда, как будто их снизу поджаривали паяльные лампой и подгоняли пиздюлями. В принципе, так и было. Внизу из-под козырька доносилась яростная с привизгом. «Вперед, вперед, замочить этого клоуна! Ну, вас много он один, убейте его! Пристрелю каждого, кто отступит!» Они лезли со стеклянными от ярости и, видимо, наркотика глазами, и Устос уже не успевал. Вот он метнул в одного свою алибарду, и она, проткнув острием Боба плечо, влекла его вниз. Устос же выхватил свой меч, тусклую, бесснувшую катану. Все равно ведь не справится, их много. Молнии пронеслась у меня мысль. И да, я мог помочь, мог помочь. Вот он, мой обрез. Бинельки, патроны в стволах, патроны переделанные, вместо дроби в них рубленные гвозди, как в брате. Батя говорил, что это пиздец стволам, но для обреза точность не критична. Из-за царапин мы переживать не будем. Убойность важнее. я, высунувшись по пояс в окно, кричу у стосу, Дима, в сторону, в сторону! И он мгновенно оглянувшись, видит у меня в руках оружие и действительно отступает от центра площадки в сторону, напав на тех, кто лезет справа. Там кто-то матерится, кто-то взвизгивает, но я туда не смотрю. Я смотрю на тех, кто лезет слева. Здоровенный парень уже отжался на руках и забросил колено на край. Вот-вот он будет на козырьке. Перед ним лежит на замусоренном ругероиде козырька рифленый арматурин с обмотанной тряпкой одним концом. Рядом уже появился появилась рожа другого. У него выпускает из рук на длинной ручке и лозит локтями, ища упор, чтобы протащить свою тушку брюха на площадку козырька. Хер там! Я вдавливаю спуск, направив ствол на уже встающего с арматуриной в руках парня. И хотя я держу обрез двумя руками, обрез ощутимо дергается, грохнув огнем и дымом в этого гопа. И, конечно, не только огнем и дымом. Я вижу, как самодельная, возделая шарапной, плеснула гопу в грудь прямо в светлую футболку с мокрыми пятнами подмышками. Изорвав ее тут же в клочья, и гоп, всплеснув руками, выронив арматурину, падает назад, назад с козырька. И я почему-то успеваю еще подумать, что вот так-то вот падая во весь рост назад, он до да такой высоты, да на бетон, он обязательно разобьет себе голову, да прямо в смятку разобьет, как будто я почти наверняка уже и так не убил его выстрелом с 3-4 метров. И я тут же перевожу ствол на второго и дожимаю спуск. Обрез опять дергается, грохнув огнем и сталью в лицо второму, и его сметает с козырька, только молоток остается лежать на краю. Я открываю обрез, и он выплевывает дымящиеся гильзы. Доставая торопливо патроны из кармана, я бросаю взгляд на Устоса, он уже зачистил свою половину подъездного козырька и отступил ко мне к окну. Он тяжело дышит, из-под шлема раздается глухо, как из бочки. «Серый, у тебя ствол! Че раньше не сказал? Теперь мы их точно всех тут!» Я не слышу окончания фразы, потому что снизу из-под козырька, перекрывая звуки металлики, доносятся вопли того предводителя гопов. «Вперед! Вперед! Убейте его!» И в ответ ему несколько столь же противных голосов. «У него пушка, бля! У него пушка!» Кажется, кто-то даже пытается удрать, потому что тот же безгливый голос командует. «Куда? Куда нах, я сказал? Стрелять!» И под козырьком бухает выстрел. Мимолетно проходит удивление. «Чего это он там орёт и стреляет? Я же его застрелил давно уже». Но размышлять некогда. Я уже затолкнул в патроник розовенькие патроны и отвечаю по устосу. И не один ствол, а целых два. Устос, ты к краю не подходи только, сейчас я... Больше всего я боюсь, что его опять застрелят, тот вихрастый губ. И точно над краем козырька, там где валялся теперь одинокий молоток, появляется его рожа с торчащим хаером. Еще раньше стволы обреза. Мне было некогда его рассматривать, и перестрелки с ним устраивать тоже не с руки. Я прекрасно помню, что к Бенельке у меня только восемь патронов, и два я уже сжег. И потому я стреляю сразу, как только его вижу, чертового роду везет, он успевает спрятать голову и, гвоздевая картич только прочерчивает, как скрипком след на кирпичах стены дома. Теперь из-под козырька подъезда раздается его паническое. Уходим! Уходим, блядь! Уходим, пацаны! Отступаем! «Да брось его нахер и пошел! Уходим! Брось его, говорю! Уходим! Вон туда, вдоль стены! Там не достанет!» «Ага, гад! Дам я тебе, не достанет!» «Батя говорил, что обрез с такой нарезкой в патронах — это чисто на несколько шагов!» «Черт, побери, я тебе, гаду, хотя бы часть гвоздей успею между лопаток засадить!» «А хоть и в жопу, может, и бежишь ты, но только с гвоздями в задницу, сволочь!» «А лучше завалить его, плевать, что я его уже убил один раз! Сколько раз увижу, столько раз и убью, гада!» Я лезу через подоконник, спеша успеть, и подоконник больно упирается мне под ребра. Серый! Задолбал! Крыс! Не пихайся! чего ты как на забеге? джексон возмущенно пихает меня локтем в бок под ребра. Задолбал в натуре! Перестань толкаться! Я окончательно просыпаюсь и соображаю, где я. Полумрак только маленький светильничек, который Вовчик и девчонки называют лампада, горит на полочке в углу. С прихрапыванием сопит Толик. Ах ты ж. Ну да, ну да, какой козырек, какой подъезд, какое лето. Тут ведь мы в деревне, ах ты ж, черт. И устоса, конечно, уже нету. Ну, проснулся, шипит Джексон. Кошмар, что ли, приснился? Угу, типа того. Бывает, смягчивший шепчет он. У меня тоже бывает. У всех сейчас бывает. викинг так кто-то вообще орет по ночам. Порнись на другой бок, по раз глубоко вздохни, скажи про себя. Дым-дым! Как ешь глаза, выешь злое и сна. И все пройдет. — Да ладно? — тоже в ответ шепчу я. — Не надо. В общем-то, не кошмар, наоборот, что мы тогда с Устосом отбились от гопов. И Устос жив остался. Только на самом интересном месте я проснулся, жаль. Не успел завалить того гопа. — хмыкает джексон Ну, тогда закрывай глаза и заказывай, чтобы вернуться на то же место и продолжить. Только не пихайся больше, локти-то прибери. — Ладно. Я поворачиваюсь спиной к Джексону, закрываю глаза и снова стараюсь уснуть. Но уже чувствую, что фиг там. В тот же сон не попасть. Жаль. Как там Устос без меня, без Бинельки? Впрочем, это же только сон. А может, не только сон. После того случая не поймешь. Дым, дым, как ешь глаза. Как там дальше? И нет никакого дыма. Печка не дымит у Вовчика совсем. Воздух чистый. Пахнет немного сырыми дровами. Уютно похрапывает Толик. Где-то за огородами гавкает, подвывает собака. Да, если бы тогда у меня был обрез в бинельке, мы бы отбились, сто процентов отбились бы. Встретить бы этого гада, жарнолюгу, что украл обрез и посчитаться. Да только сдох уже поди, в каком-нибудь изыва лагере Жаль, лично бы его хотел увидеть. С этой мыслью снова засыпаю, теперь уже без сновидений.